Лава 16. К усадьбе Гранин подъезжал в смятении. Утренний конфуз со взбесившейся лошадью должна быть изрядно напугал дворню. Как-то теперь на него будут смотреть. Со страхом и ненавистью. Он ведь даже не сможет объясниться. Уж больно невероятно и дикой была его история. Мучительно ломила в висках. От холода все тело стало будто стеклянным. С непривычки к верховой езде болела спина и все, что ниже. Кобыла под ним проявляла все больше раздражения, и Гранин боялся что вовсе не доберется сегодня до конюшни. Однако вот она, подъездная аллея со стройными рядами строгих голых деревьев. Уже было видно несколько струек дыма от дома и пристроек, еще несколько мгновений, и Саша Александровна легко слетела с лошади, бегом направляясь к широким ступеням. «Груня!» — кричала она, растягиваясь на ходу. «Груня, поди сюда!» Двери за ней захлопнулись, а Шишкин держал лошадь гранина под лсцы, помогая ему сползти вниз. «Иваныч!» Неловко попросил он, наконец ощутив под ногами твердую землю. «Подготовь упряжку. Нужно будет привезти из города модистку для Саши Александровны, мадемуазель Вебер. Она живет на Гороховой улице, вместе со всеми котомками. Привезем, барин!» — охотно откликнулся Шишкин. И Гранин, наконец, поймал его открытый, хитрый и ясный взгляд. Не было там ни ужаса, ни неприязни, ни жалости. «А ты ступай-ка на кухню. Он замерз, как чисто сосулька. Пусть тебя баба горячим сбитнем напоят. Послушай! — мучительно начал Гранин. — То, что было утром, тю, — перебил его Шишкин. — Думаешь, я первый раз вижу человека, от которого лошади бесятся? Экко -э невидаль. Да у нас на заставах был солдат, который весь шерстью покрылся и сжал только сырое мясо. Зубы были, во! Полнолуние выл, как шакал. И что с ним случилось после? Знам, что помер сердечный. Лицо Гранина разочарованно вытянулось, и Шишкин засмеялся, похлопав его по плечу. — Снарядом голову оторвет, кто угодно помрет. На кухне Анна новая повариха так стремительно кромсала лук, что у Гранина даже слезы выступили. Марфа Марьяновна бросилась натирать вилки и захлопотала. Налила из чугунка в печи тарелку густых горячих щей, подала краюху хлеба, придвинула большую кружку сбитни и села напротив, подперев рукой щеку. «Ловко ты со святой водой!» — пробурмотал Гранин, не решаясь взяться за ложку. От голода сводила желудок, но позор его был так велик, что беззаботно уплетать щи казалось немыслимым. «Ты ешь, ешь!» строго сказала кормилица с пустого брюха мало толку в кухню влетела груня красная и взволнованная марфушка марьяновна спасайте воскликнула она опять наша саша сбыла это этой схлестнулись барышня велит готовить комнату для какой то портнихи а эта селедка так уперлась что ух без разрешения александра васильевича говорит нельзя тащить в дом кого попало готовь комнату груня вмешался гранин сашу александровну здесь ни не перешибить а с белой как совладать растерялась горничная Она злопамятная, что старый баран». Со вздохом Марфа Марьяновна поднялась, колыхнулась необъятная грудь, пахнула парным молоком. И вскоре на кухне остались только гранин до да повариха. Со стороны передних покоев доносились громкие женские голоса. Анна вдруг бросила тесак, оставила лук и села на место кормилицы. «Вот что, барин», — проговорила она быстро. «Лучшее место, чтобы встретиться со своим проклятием лицом к лицу, — это баня. Там нечистая сила чувствует себя вольготно». «А ты сними с себя все образа, иди без креста». «Что?» — растерялся Гранин, пораженный ее уверенностью. «Откуда ты...» «Я прокляла своё дитя», — резко ответила Анна. «В родах. Нет ничего страшнее материнского проклятия, так что молчи и слушай. Святой воды тоже с собой не бери и не зли чертей. Ступай в Исподнем, беззащитным. Только так на твой зов откликнутся». «Черти, создания любопытные и проказливые, они всегда ищут забавы. Мой черт цыганский, мену любит. Торгуйся отчаянно не на жизнь, а на смерть. Но предлагай, барин, с умом. Только то, что лишнее, что мешает. Отдай важное, но ненужное. Важное, но ненужное, — повторил Гранина шарашенно. Анушка, что стало с твоим ребенком? Она оскалилась хищно, воинственно. Что с ней станет? Просватали в прошлом году на сносях тепереча. Не, что я отдала бы свое дитё бесам проклятым. Помутнение какое-то нашло тогда, барин. Я как поняла, что сотворила, меня такой лютой злобой захлестнуло. И ты не бойся ничего. Страх, он пахнет. Его почуют. «Что же ты отдала? Как договорилась?» Но Анна также резко поднялась, молча вернулась к готовке. Сказала все, что хотела, стало быть. А у Гранина проснулся волчий аппетит. Он ел жадно, вдруг перестав тревожиться и сомневаться. Тепло и сытость разливались по телу, глаза начали слепаться, и он словила моргал, пытаясь побороть сонливость. В кухню снова заглянула Груня. «Михаил Алексеевич, теперь вас зовут!» Выпалила она, падая на стул. Он неохотно встал. Разнимать и забыла Наумовну с ее норовистой воспитанницей, все равно, что разнимать двух волчиц. К его счастью, в передней была только Саша Александровна, разгоряченная, покрытая красными пятнами, нетерпеливо выщипывающая пух из тела грейки. Побежала писать отцу, нажаловалась она, как же он поступит, найдя здесь Ани Дебуа. Узнает ли девочку, которая носила любовные записки? Поймет, как много я знаю про маму. Боже, у меня голова кругом, все к лучшему успокоил ее Гранин. «Саша Александровна, вам давно следует поговорить с Александром Васильевичем. К чему все эти хороводы вокруг да около? Вы просто не знаете, какой он вспыльчивый!» Вспыхнула она сердито и выдрала из несчастной тела грейки целый пучок. «Что теперь будет? Чего вы так боитесь? Сама не знаю. Вдруг он потеряет голову и уедет за заставы, например. Или начнет кутить. Или вообще женится со злости. Однажды, когда я была совсем еще маленькой, Он так вспылил на очередной вопрос о маме, что целый месяц со мной не разговаривал. В другой раз едва меня не отшлепал, но Марфа Марьяновна встала между нами, как скала. Потом он поклялся никогда и пальцем меня не трогать, но ведь нужно время, чтобы успокоиться. Как же я сразу не подумала, какой бедой может стать появление здесь мадемуазель Вебер. Ведь главное, я понятия не имею, что ответить на вопросы на Наумовны. Что за модистка, Для чего ее пригласила? Никаких объяснений, которые я могла бы предоставить. «Вам и не нужно объясняться», — заметил Гранин. «Вы вольны делать в этой усадьбе все, что вам вздумается. И завтра же здесь будет отец. А я даже не придумала, что ему сказать. В этом все дело. Ну так не беспокойтесь». Письмо Изабеллы Наумовны потеряется. Саша Александровна просияла. «Как славно!» — воскликнула она и сорвалась с места. «Груня, Груня! Готова ли комната? Михаил Алексеевич, вы распорядились насчет экипажа для мадемуазель Вебер. И хватит уже прятаться в своем флигеле. «Извольте являться на ужин, как приличный человек. Вы же не медведь, чтобы всю зиму торчать в своей берлоге». «Как скажете, Саша Александровна?» «Что еще за вынужденная покорность?» Спылила она самым неожиданным образом. «Вам неприятно мое общество?» Такая трактовка смутила Гранина. «Простите», — смешался он. «Сейчас я плохая компания, уж больно мрачен». «Ваша правда», — согласилась она, мигом присмирев. «Однако это не повод чураться людей. Послушайте меня, Михаил Алексеевич». Она взяла его за руку и усадила возле себя на диване. «Вы сказали, что цыганка советовала вам выторговать себя у черта, правильно? Так вот что, милый мой, вы один к этому черту, Уж не знаю, существует ли он, ни за что не суйтесь. Вы ведь себя уже похоронить готовы. Разве можно в таком состоянии драться за свою жизнь? Обязательно возьмите меня с собой. Я вас зубами выгрызу». «Зачем?» — спросил он, ощущая безмерную усталость и опустошение внутри. «Вам это нужно, Саша Александровна». Она широко ему улыбнулась. Потому что я, в отличие от вас, люблю драться, объявила Саша Александровна, снова вскочив на ноги, нетерпеливая и неусидчивая. Пойду проверю комнату и переоденусь. И не вздумайте снова играть в свое бестолковое благородство, остановилась она в дверях. Еще раз услышу про уеду, да не хочу обременять, снова вас ударю, имейте в виду. Не лезьте к черту в одиночку. Обещайте мне. Гранин молчал, нипочем не желая втягивать ее в это, и не зная, как обойти ложь. Боюсь, произнес он осторожно. «Что это частное дело?» Ее глаза яростно сверкнули, и он разозлился на себя за нерешительность. «Воля ваша», — сказал Гранин сухо, «но я вас к черту не потащу. Уж не знаю, что вы себе вообразили, но я вполне могу постоять за себя. Не стану прятаться за юбками вздорной барышни». «Барышня, вы, Саша Александровна», — перебил он присказку про бабушку, «юная, упрямая и прекрасная. Кажется, вы поклялись своему лекарю не хвататься за шпаги. А чёрта он бы одобрил». Она закусила губу, хмурясь. Похоже, вела мысленные беседы со стариком, которого уже не существовало в этом мире. Гранин понимал ее метание как никто. Саша Александровна вообразила себя обязанной ему своей жизнью, и он все не мог придумать, как убедить ее в обратном. Но раз уж так вышло, следовало воспользоваться этим убеждением, чтобы уберечь ее от новых опасностей. И он не стеснялся бить в самое уязвимое место, чтобы добиться своего. Тяжело отдуваясь, пришла Марфа Марьяновна. Изабелла Наумовна слегла, сообщила она. Говорит, умаилась с выходками этой егазы». газы. А письмо? Спросила Саша Александровна быстро. Написала она. Какое там? отмахнулась кормилица. Расплакалась и решила, что ни за что не станет жаловаться молодому атаману, хоть ты корову зови погостить. Моя драгоценная, растрогалась Саша Александровна и помчалась обниматься с Изабеллой Наумовной. Гранин всю голову себе сломал, размышляя о том, что такое важное, но ненужное. Он без устали сновал по усадьбе, проверяя припасы, камень для конюшен, пристрой, где будут жить рабочие и прочее, и прочее. К вечеру прибыла мадемуазель Вебер, испуганно прижимающая груди, нарядную пушистую муфту и недоверчиво взирающая на усадьбу. Однако стоило ей увидеть Сашу Александровну в расписной понёве и крестьянской рубахе, как она мигом обо всем забыла. «Да как же это?» — разволновалась модистка, быстро доставая портновскую ленту. — Да разве ж можно? Ваша бабушка бы в обморок упала, если бы увидела вас сейчас. А вы? Тут она развернулась к гранину. Выглядите так, будто все еще живете в прошлом веке. Посмотрите только на эти обшлага. Вдвоем они едва уговорили мадемуазель Вебер пойти к столу, а не снимать мерки немедля. Изабелла Наумовна явилась во всем великолепии и увядающей старые девы, застрявшей в глухой деревне. — Тускло блестели жемчужные нити на открытой шее, фиолетовый бархат оттенял бледность её кожи, а сложность прически совершенно не подходила обыкновенному домашнему вечеру. «Боже, сколько работы!» — восторженно прошептала себе поднос нос мадемуазель Вебер. И тут с улицы послышалось лошадиное ржание, чьи-то голоса. груни метнулась к окну и вдруг громко охнула. «Батюшки! Что там такое?» — удивилась Изабелла Наумовна. Двери распахнулись. И вошёл могучий старик с лохматой седой гривой и в длинной шубе. «Дедушка!» — прошептала Саша Александровна. Взвизгнула, вскочила, опрокинув стул и бросилась на шею старику. «Дедушка!» Ужин получился сумбурным. Утка перегрелась в печи, потому что Саша Александровна никак не могла успокоиться. Кружила вокруг Василия Никифоровича, стреляя в него множеством быстрых вопросов. «Как бабушка? Как дорога? Не замерз ли он? Знает ли папа об этом визите?» Лядов-старший отвечал коротко и степенно. И Саша Александровна встревоженно оглядывалась на Гранина. Она понимала, что дед приехал из-за ее письма про маму, и теперь страшилась ответов, и нетерпеливо ожидала их. Мадистку Василий Никифорович не узнал, что было немудрено. Двадцать два года прошло, да и незачем ему было приглядываться к девчонке, носившей булавки за мадам Дюбуа. Зато Аня его прекрасно помнила, и весь ужин скромно молчала, стараясь не привлекать к себе внимания. После десерта яблок в меду Василий Никифорович коротко бросил. «Ну, Саша, проводи меня в мои покои». Она снова смятенно посмотрела на Гранина, будто умоляя его не оставлять ее одну для грядущей беседы, но это было никак невозможно. И Саша Александровна, бледная и измученная размышлениями и догадками, послушно встала из-за стола. Ночью Гранин проснулся в аду и бреду. Снилась ему, умирающая под его ножом котинка Крауза однако не было аккуратного разреза который он сделал чтобы вытащить слабого младенца вместо этого ее чрево оказалось из Кромсона и истерзана кровь текла повсюду а с бледного лица роженицы смотрели безумные и страшные глаза валахского колдуна каркала вранье и казалось это смеется великий канцлер На его ледяной пот заливал спину, но как будто огонь терзал грудь. Шлепая босыми ступнями, Гранин выполз в холодной сени подчерпнул в горсть покрытой тонкой коркой льда воды в ведре, жадно напился, облил себя. «Нет, далее ждать нельзя, обмирая от холода, жара и безумно колотящегося сердца», — понял он. Все это надо решить немедля, и будь что будет». Безрассудное отчаяние стало так велико, что и неважно уже, каким выйдет итог. Гранин глянул в окно на темную усадьбу. Ночь владела безраздельной и поместьем, и всей землей. Было тихо и покойно, и казалось, что ничего плохого не может случиться в этой холодной темноте под яркими зимними звездами. одевшись, гранин хотел было перекреститься на образа, но передумал, вздохнул полной грудью, успокаивая заполошенное сердце, и шагнул на улицу. Да гори оно все огнем! Сколько можно жить и бояться, жить и терзаться, чем еще его можно покарать? Все было отобрано, все было потеряно. Снег тихонько хрустел под ногами. Таинственно скрипнула деревянная банная дверь, будто приглашая внутрь. И Гранин, отогнав от себя облик Саши Александровны, призрачное видение, предназначенное для кого-то иного, шагнул в предбанник.